Глава 20. Чёртовы урусы! Всю дорогу назад думал только о них, даже сон отошёл на второй план, хотя я уже не спал больше суток. Как можно было собрать столько навыков? И что это за демонический гримуар? Может, это как-то связано с испытанием? Они реально демоны? Да ну, Какие нафиг демоны? Их же не существует, верно? Слишком странно все, что связано с ними. Что я могу им противопоставить, если вдруг они заявятся в мой дом? Скольких я смогу убить? Десять? Двадцать? Тридцать человек? Но в итоге меня все равно убьют, и все закончится очень печально для наших людей. Надо срочно что-то придумать. Только я возомнил, что мне все по плечу, как тут же жестокая реальность опустила мою самооценку ниже Плинтуса. Очень хорошо, что люди развиваются, становятся сильнее. Вот для таких моментов и нужна своя лояльная группа». В кабинет комбату заходил мрачнее тучи. Видя мое состояние, все сидели тихо, даже тактик замолчал. «Парк, все хорошо!» — решил взять все на себя комбат и начал первым. «Мы в дерьме». «В полном!» — обрадовал я всех собравшихся. «Уросы!» — начал строить догадки хмурый комбат. «Не только!» «Комбат, тут такое дело. Вам всем надо становиться сильнее во всех отношениях и очень быстро. Сегодня я понял, насколько наша группа отстает от других». Не все были со мной согласны, вижу по их лицам, но тактично промолчали. «Вот, полюбуйтесь, специально снял видео для вас. И хорошо подумайте, что вы сможете сделать людям из группы Уруса. И тем же зомби, когда они придут сюда. И заметьте, не если, а когда». Протягиваю телефон к комбату и устало падая на мягкий диванчик, стоящий в углу. «Твою мать!» — высказал общее мнение ошарашенных людей тактик. «Это вообще законно!» «Я правильно понимаю, ты заманил их в ловушку?» — сопоставил все факты комбат, сделав свой вывод. «Верно. Запомните. Бетонный завод для вас под запретом. А еще лучше обходить его десятой дорогой. Думаю, вам есть что обсудить, а я, пожалуй, пойду посплю». Ато глаза слипаются, демонстративно зевнул. Что думаете? спросил собравшихся здесь мужчин комбат. Я думаю, нам надо удержать Варга всем, чем только сможем, даже если он потребует приводить ему девственность на каждую ночь, озвучил свою мысль аналитик. Он справился с группой, которая нас могла бы легко сожрать и не подавиться. Но, ну, может, я его трерую, однако наших полегло бы много. Не хочется признаваться, но факты говорят, сами за себя. сжав зубы, признал тактик. «Без Варга нам пришлось бы туго. Слишком много непонятного происходит в новом мире, а Варг — тот человек, который умудряется идти напролом, не думая о последствиях». «Вот. Ну что он за человек такой? Почему, как только у нас все налаживается, он тут же приносит охренительные новости из внешнего мира?» — простонал Федя и закрыл голову руками. Комбат был с ним полностью согласен. «Над этим вопросом нам еще стоит подумать». А теперь хочу послушать аналитический отдел. Отчитайтесь, что вы придумали с фондом для тех, у кого в семье нет кормилица, и которые не могут сражаться, добывая себе награды в виде еды. «Ты очень подвел меня, Железный», — сурово вымолвил холеный статный мужчина в длинном плаще. «У тебя было задание вернуть дар нашего покровителя, а в итоге ты потерял еще пятнадцать даров и верных его последователей. Говоривший мужчина, лениво, из-под лба, смотрел на своего подчиненного, Хотя ему было плевать на погибших людей, Все, что волновало его в этот момент — это дары, которые сейчас в руках у чужого. «Прошу прощения, перст владыки, подлый мудрый человек заманил нас в ловушку», промямлил парень, стоя на одном колене, не смея поднять глаза на своего лидера. «Сегодня мы потеряли наших братьев и сестер, а ты просишь прощения». Басом прозвучал возмущенный голос: Ты будешь наказан. Твое наказание заключается в активации еще одного гримуара. И если выживешь, должен будешь достать Варга и вернуть наши дары. Парня затрясло от страха. Он помнил о тридцати процентах на успех и очень испугался. С его глаз непроизвольно потекли слезы. Несмотря на ту смерть, что он съел вокруг, сам он до ужаса боялся смерти. А еще в его памяти были свежи воспоминания, как скончались те, кому не повезло попасть в счастливые 30%. — Тебе еще повезло, что ты сохранил Эдварда. Он наш единственный телепортер. — Я... я все сделаю, перст Владыки! — дрожащим голосом вымолвил парень. Пробуждение было эпическим. Мои ощущения были схожи с консервной банкой, которая угодила под каток. Голова гудит, а все тело ломит. Все же так долго бодрствовать — это плохо. А может, всему виной нервное напряжение? Вроде я не паникую на вылазках. Да, я напряжен, но в бою с противником я собран и сконцентрирован. Вчерашний день оставил неприятный привкус крови во рту, хотя увеличение инвентаря на 200 килограмм приятно грело мою душу. Ммм, как вкусно пахнет. Алина снова решила удивить меня своим мастерством. Кажется, это какая-то выпечка. Желудок заурчал от голода, выражая свое отношение к моему бездействию. Пора вставать и устроить себе праздник живота. «Чем это так вкусно пахнет на всю квартиру?» — вышел из спальни. «Я же тебе говорила, что это сработает», — довольная Полина повернулась к подруге. «Он всегда просыпается, когда пахнет вкусненьким». «Ну, мужчину можно и по-другому разбудить», — загадочно улыбнулась Катя, взглянув на меня. «Моя! Хотеть! Кушать!» — усаживаясь за стол, безапелляционно заявил я им. «Целый день где-то шлялся, а мы тут волновались, между прочим», — надулась Полина в шутку. «Хорошо, что хоть написал нам, а то ведь уже подумали, что мы тебя достали, и ты решил сбежать от нас». «Куда я сбегу отсюда? Здесь же так вкусно кормят!» — польстил девчонкам и, судя по их улыбкам, не прогадал. Девушки довольно заулыбались. «Ты прав, никуда тебе от нас не деться». Дальше я был обтискан и зацелован, и не только Полиной, хотя Катя была сдержаннее, но, тем не менее... Она все больше себе позволяет шалостей, при этом внимательно следя за моей реакцией. А мне что, плохо? Полина не слепая и не дура. Если она молчит, и ее все устраивает в таких отношениях, то почему бы мне отказываться от внимания Кати? Пирог был просто восхитительный, как и компот из свежих ягод. Пока я поглощал пирог, пробежал глазами свежие новости в группе, оценив проделанную работу комбата. Было создано целых два фонда, и теперь каждый должен давать свой фонд по одной серой коробке. Красные коробки, как и все остальные, сдавались в общак. Надо будет спросить у них, мне тоже скидываться? Вроде я и так неплохо спонсирую, хотя этих коробок у меня уже семь сотен насобиралось. Надо будет сегодня с этим всем разобраться. Комбат, как люди восприняли идею с фондами? Решил узнать все из первоисточника. Хреново. Работаем над этим. Ты можешь не вносить туда коробки? Ого, вот это поблажка. А ничего, что я, мать его, основатель. Понимаю людей, не очень хочется делиться, когда мало выпадает серых коробок от зомби. Думаю, точно народ не обрадуется таким нововведением. Захожу в недавно созданную фондовую комнату, в которой уже сидят две девушки, помощницы прапора. Они принимают коробки, ведя тщательный учет. И была первая реакция блондинки, которая увидела меня. «Что случилось?» «Ой!» — вторая вообще зависла. А люди, находившиеся здесь, и уточняющие вопросы по поводу новых правил, и вовсе затихли, с интересом наблюдая за мной. Без лишних слов принялся выкладывать коробки офигевшим девушкам на стол. В общей сложности их было сотня, по пятьдесят штук на каждый фонд. «Вот мой вклад в фонды, запишите меня». «Да, да, конечно», — опомнились они и кинулись оформлять. «Свое доброе дело сделал, теперь пора заняться торговой площадкой». На нее у меня ушел еще час жизни. В итоге было куплено 20 артефактов на воду и 30 на электричество, и ещё полсотни зелий исцеления. Не забыл и про дешевое системное оружие первого уровня. Надо побаловать, ребят. Системное оружие — намного лучше огнестрелов в близком бою с зомби. Оно не тупится, практичнее и острее. Мое копье уже больше ломает, чем режет, и пора ему отправляться на свалку. Но я пока его оставил. Жалко выбрасывать. Хотя косолапый Вон умудрился сломать свой меч, об этой истории уже все слышали. Как только он смог угробить системное оружие, ума не приложу. Все это добро понес другие пункты приема, в которых сидели девушки-приемщицы. Решил таким образом дать людям работу и не отвлекать начальника. У прапора и так было чем заняться. Он, наконец-то, смог выходить вместе с отрядом бойцов недалеко в город для прокачки. Люди были в шоке, здесь нечего было сказать. Раньше они... Не могли увидеть, сколько разного добра я приносил прапору, а теперь пусть знают. Они должны понимать, какие крохи с них требуют, и, надеюсь, им будет к чему стремиться. Больше всего их удивило сотня красных коробок, которые я, скрипя сердце, отдал. Вчера я увидел реальную силу других группировок, и сражениях с ними без боеприпасов нам не выстоять. Кроме этого, людям нужны простые удобства. А то общие бани — это не очень хорошо, как и одна комната с электричеством на сотню людей. Для себя я прикупил парочку вещей на будущее для улучшения текущих шмоток. Плохо только, что надо реально много вещей ради одного уровня. Закончив все свои дела в высотке, отправился опять на охоту, а то вчера мне ее сорвали. Теперь я шел катком, не упуская лук из рук, и каждого встречного отправлял на тот свет. По дороге к аптеке я задумался о том, как побыстрее поднять уровни. Мне бы хоть до тридцатки догнать. Может, тогда смогу ломать бетонные стены голыми руками?» Размечтался. Обратил внимание, что на карте появились дополнительные метки в тех местах, где я помечал полезные товары для бойцов. Они их зачистили, отметив для меня это действие. Как итог, медленно продвигался по улицам, зачищая их и собирая награды, и все же добрался до аптеки на отшибе города, но там уже оказалось занято. Одинокая девушка сидела в центре аптеки и, распалив на грязном кафеле костер, Пыталась разогреть консервы. Я даже не поверил своим глазам, приняв ее вначале за очередного зомби или мутанта. Нет, она все таки девушка, хотя и вооруженная. Рядом с ней лежала катана, на которой была запекшаяся кровь. Тихо зайдя в помещение через сломанную дверь, принялся наблюдать за ней. Она даже не догадывалась о моем присутствии, продолжала возиться с костром. Почему она так спокойно себя ведет? Хоть за окнами ей не было видно зомби, но все равно это просто фантастическая обеспечность или глупость. «Будешь пирог?» Неожиданно для девушки я вышел из невидимости, держа кусок пирога в руке, который мне всунула Полина. Ответом мне была катана, которая махнула возле моего лица. Раньше она меня вполне могла убить или травмировать, а сейчас все происходит слишком медленно. Вот в таких условиях ощущаешь полезность уровня. «Ты кто? Как ты смог подобраться ко мне так близко?» навострилась она, вскочив на ноги. «Опусти свою зубочистку, а то поранишься», — лениво ответил ей, несмотря прямо на нее. Еще раз спрашиваю, ты кто?» — нервничает девушка. «Я тебе ничего не отдам», — шепчет она, нервно поглядывая на еду. «Такая агрессивная и такая голодная». «А ты не пыталась убивать зомби-родиды?» — ухмыляясь и делая шаг вперед. Она такого не оценила и активировала свой навык. Ее скорость увеличилась сразу в два раза, и она стремительно кинулась на меня. Все равно медленно», — заметил я, — И, призвав копье одним плавным движением снизу вверх, выбил катану из ее рук. При этом второй рукой я продолжал держать пирог. Будешь? улыбаясь и протягиваю опять его нервной девушке. Выбора у нее уже не было, и она затихла на время, хотя и поглядала в сторону своего оружия, наверное, строила планы, как до него добраться. А еще она выглядит чертовски уставшей, глаза едва не закрываются. Видно, что хорошо вымоталась. хотя, должен признаться, она быстрая и сильная. Выбора у нее не было, так что ей пришлось отвечать на мои вопросы. Кто сильнее, тот и прав. Так я узнал вот что. Практически все коробки, которые ей попадаются, красные или розовые. Иногда даже синие, но только не серые. Она уже устала голодать, ее навык заточен под скорость, но это требует много калорий. Походу, в магазины за поисками крошек чаще вгоняют ее в минус после стычек с толпами зомби. Ну да, не все же имеют невидимость. Она ужасно встала и несколько дней не спала. Еще ей пришлось недавно убить пород отморозков, которые решили, что раз нет, то они могут делать все, что пожелают. Теперь они мертвые, а она тут сидит и пытается хоть один раз за всю неделю поесть теплой пищи. Я Варк из группы «Честь». Ты, наверное, ничего еще не знаешь про группы? Если коротко, это выжившие, которые объединились и теперь живут все вместе. Пока она жевала, пирог и приятно жмурилась от удовольствия, говорил я. «Если захочешь, можешь вступить к нам в группу. И тогда у тебя будет вода, еда и электричество. Но за это все придется работать». «Ой, кажется, я дурак». Она на последних словах закашлялась и с подозрением глянула на меня. «Представляю, что она там себе надумала». «Спешу тебя разубедить. Я понимаю, что ты уже рисуешь мультики в голове и ждешь того дурака, которому только надо твое тело. Но нет, я тебя разочарую», — картинно взмахнул руками. «Там надо работать руками. К примеру, рубить зомби или на кухне помогать готовить еду на всех». «И почему я должна тебе верить?» Всем своим видом она и сначала недоверие. «Ну, к примеру, нам нужна такая быстрая резальщина овощей», — принялся издеваться над ней. «Ты, наверное, можешь на всех картошечки порубать за пару минут». А если еще салаты быстро нашинкуешь, то сразу завоюешь авторитет на кухне. «Издеваешься?» — беспомощный взгляд на катану и злой на меня. «Ага», — улыбайся ей. «Если говорить на чистоту, то выбора у тебя нет». Мне показалось, что при слове кухни она скривилась пуще прежнего, а когда сказал про выбор, то обреченно вздохнула. «Я фавлафа». -фа. «Ага, еще бы ты ни была фавлафа», — -фа, передразнил ее. Кто в своем уме откажется от теплой постели и приятной компании чистых людей, от которых не пахнет зомби? Блять, снова ляпнул Инто. Ее взгляд вернулся с удовольствием недоверием. Да не смотри ты так на меня, раздражает она уже меня. кому ты нужна кожа до да кости. Дай мне две минуты, я тут соберусь и пойдем. Аптека была почти целой, неразграбленной. Здесь я набил инвентарь только медикаментами на килограмм пятьдесят, еще стопсиками, памперсами, спиртом и прочей мелочью. Все это было сделано под удивленным взглядом девушки. Сильный, услышал я ее едва слышный голос. Пойдем, проведу тебя. Довёл ее без проблем к нам домой и, передав на попечение комбата, пошел искать, где принимают лекарства и другие нужные вещи. Где коробки и оружие уже знаю, а вот куда деть остальное нет. Проще было отнести всю прапору, но надо держать Марку перед остальными людьми. Пусть все знают, кто здесь основной добытчик. Бродя по городу, теперь чаще обращал внимание на дома и живых людей в них. Раньше мне было наплевать, прячутся так прячутся, хрен с ними. А теперь это, оказывается, кадры для потенциального усиления нашей группы. «Варк, отличная новость. У нас появился первый ремесленник», — отвлек мне комбат. «Он может сделать стрелы, может сделать простое оружие, вот только ему нужно сырье. В чем его полезность? Не вижу ничего крутого. Вот если бы навык телепортера попался». Вот бы я порадовался. Мы сможем сами создавать оружие и даже стрелы. Хм. Походит, у меня может появиться личный поставщик стрел. Остается только понять, в чем подвох и как быстро он повесится от количества заказов. Только ему нужны чертежи, как бы невзначай сообщил комбат, намекая. Понятно. Зашел на торговую площадку и вбил в поиск чертежи. Мать, моя женщина! Сколько их там было? И почему так дорого они что там брехнулись? Какие пятьдесят-сто коробок за рецепт древка болта? Совсем охуели? Да мои голодранцы будут месяц скидываться на один самый плохенький рецепт. Но там не все так просто, — не договорил комбат. Хм, а как могло быть иначе, не понимаю. У него появилась отдельная колонка с опытом ремесла, и он, изготавливая предметы, получает опыт и уровень. Чем выше уровень, тем интереснее предметы он сможет сделать. По крайней мере, так у него написано. Вся информация есть на доске группы, может зайти и ознакомиться. Вот теперь мне что, тумбочки и дверные ручки к нему тащить? Бред. Как по мне, проще купить на торговой площадке готовые стрелы и прочее. Занятная картина. Три гонщик не поделили свежий труп человека и теперь дерутся между собой. Три стрелы, и собачки успокаиваются. Навсегда. «Вы получили восемнадцатый уровень. Ваше тело стало сильнее. Ваши кости и кровеносная система улучшены». «Ну, наконец-то я получил новый уровень. Крепкие кости — это отлично, даже интересно. Сможет их пуля пробить?» От радости я даже не стал обходить мясной шар и решил сразиться с ним. Первая стрела угодила прямиком в один из его зубастых ртов. Он заезжал от боли и принялся метаться из стороны в сторону, пытаясь достать меня. Действие происходило на широкой улице, Поэтому мне было несложно блинком уходить от него, каждый раз стреляя с другой стороны. На пятой стреле он и сдох. Вот даже не знаю, у меня уже восемнадцатый уровень. А прям ну совсем тяжелых сражений почти не было. Я только луплю из-под и удираю в случае опасности. За сегодня посетил еще три аптеки, но даже половина своего инвентаря не загрузил. Скоро совсем стемнеет, и пора возвращаться домой. Чтобы не идти пустым, Набрал еще разных нужных штук, по типу мебели и железяк, для нашего нового ремесленника. Может, хоть болты пока научится делать. Со стрелами как-то обойдусь, а то еще накосячит, А мне потом что, ветками стрелять? Еще и рецепт надо купить им. Ощущаю себя нянькой в детском саду. А самое смешное, что я принимаю в этом всем самое непосредственное участие, и это мне нравится. Как же все таки интересно жить.